Кир Булычёв Корона профессора Казарина Когда я сошёл с электрички, уже стемнело. Шёл мелкий бесконечный дождик. Оттого казалось, что уже наступила осень, хотя до осени было ещё далеко. А может, мне хотелось, чтобы скорее наступила осень, и тогда я смогу забыть о вечерней электричке, этой платформе и дороге через лес. Обычно всё происходит автоматически. Ты садишься в первый вагон метро, потому что от него ближе к выходу. Берёшь билет в крайней кассе, чтобы сэкономить 20 шагов до поезда. Спешишь к третьему от конца в а г о н у потому что он останавливается у лестницы, от которой начинается асфальтовая дорожка. Ты сходишь с дорожки у двойной сосны, потому что если пройти н а п р я м и ю через берёзовую рощу, то выиграешь ещё 120 шагов. Всё за м е с я ц измерено. Длина дороги зависит от того, насколько у тебя сегодня тяжёлая сумка. Шёл дождик. И когда электричка ушла и стало тихо, я услышал, как капли стучат по листьям. Было пусто, словно поезд увёз последних людей, и я остался здесь совершенно один. Я спустился по лестнице на асфальтовую дорожку и привычно обошёл лужу. Я слышал свои шаги и думал, что эти шаги старше меня. Наверное, я устал,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 Здесь горели фонари, и можно было идти быстрее. У штакетника металась белая дворняга и захлёбывалась от ненависти ко мне. Это, по крайней мере, какое-то чувство. Хуже нет, когда чувства пропадают и тебя просто перестают замечать. Нет, всё в пределах нормы. Видимость сохраняется, тебя кормят, пришивают тебе пуговицы и даже спрашивают, не забыл ли ты зайти в мастерскую и починить правый ботинок.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 Но я-то знал, что она не волновалась, облаженно вязала или дремала в тёплой комнате, пока я тащился сюда, и думала о том, что вот кончится лето и её тюремное заключение на даче, и она, наконец, встретит своего принца. А может, даже об этом не думала. Она живёт в спокойном растительном состоянии и выходит из него только под влиянием неприязни ко мне. Гулял я,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 — Ты устал, милый, — сказала Валентина. — Настоялся в очередях? — Да говорю же, что пил с Семёновым. Как мне хотелось вывести её из себя, чтобы потеряла контроль, чтобы вырвалось наружу её настоящее, злобное, равнодушное нутро. — Удивительно! — п р о с к р и п е л а Раиса. — Юноша из хорошей семьи! Какое вам дело до моей семьи? И я сразу представил себе,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 Она умело замаскировала свои мысли и беспокойством о моём институте. «Тебе надо учиться. Твои идеи бросить институт, уйти со второго курса, работать и снимать комнату не выдержит испытания. Нам будет трудно». Она отлично сыграла свою роль. Ей было нечего терять, разве только койку в общежитии. С её внешними данными она могла выбрать квартиру получше нашей. И желающие были. Я-то знаю. Первые т р и ч е т ы месяца казалось, что стенок между нами не существует. Валентина работала, я работал, комнату мы нашли, и на вечерний я перешёл без скрипа. Но тут в перспективе замаячил к о с ь к о А когда Валентина ушла с работы, и к о с ь к о материализовался, стало и в самом деле нелегко. Ей тоже. Она ещё как-то рассчитывала на моё примирение с отцом,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 Другими словами, до моей этой семьи ей дело есть. Хороший стандартный союз двух гиен против одного зайца. «Как Коська?» — спросил я, чтобы не заводиться. «Спит», — сказала Валентина и поджала губы точно как Раиса. Валентина легко поддается в л и я н и е м Раиса поднялась, собрала бутылки и, прижав их к животу книгой, поползла к себе. Вообще-то т е р а с у она нам сдала и получила за это деньги, но предпочитала проводить время на ней. Я заглянул в комнату к Коське. Сын спал, и я поправил на нём одеяло. Коська ни на кого не похож. И поэтому те, кто хочет сделать мне приятное, уверяют, что он моя копия. А Валентинины тётки и подруги повторяют на все лады. «Валечка, какое сходство! Твой носик, твой ротик, твои ушки!» Ребёнку, говорят, плохо расти без отца. «Хорошо бы Валентина согласилась, когда мы разведёмся, оставить Коську со мной». Я знал, что мать согласится получить меня обратно с сыном. Она его любит. Она из тех, кто считает Коську моей копией. Да и Валентине он не нужен. Грустное свидетельство жизненного просчёта. Когда она, наконец, отыщет своё счастье, у неё будут другие дети. Мне больше ничего не надо. Я поймал себя на том, что думаю о разводе как о чём-то решённом. — У тебя ботинок промок? — с издёвкой спросила Валентина, входя за мной. — Ты ведь к сапожнику не успел? «Ага», — сказал я, чтобы не ввязаться в разговор. Я был весь накалён внутри. Нервы плавились. Сейчас она найдёт способ побольнее упрекнуть меня в бедности. Она нашла. «Знаешь, Коля», — сказала она лицемерно, — «пожалуй, я обойдусь без плаща. Мой старый ещё в норме, а ботинки тебе нужнее». Я поймал её взгляд. Глаза были холодными и издевающимися. Слова хлынули мне в горло и застряли клубком. Я закашлялся и бросился к двери. Валентина не побежала за мной, и я ясно представил, как она стоит, дотронувшись пальцем до о с т р о в а подбородка и загадочно улыбается. Удар был нанесён ниже пояса. Запрещённый удар. Был уже одиннадцатый час. И хоть на завтра намечалась суббота, когда можно понежиться, я решил лечь пораньше. Устал. Лечь я могу на террасе, как всегда Всё равно Валентина в комнате с Коськой на случай перепеленать его, когда проснётся. Но надо было идти в комнату за бельём и подушкой. А этого делать я не хотел. Мог сорваться. Поэтому я достал коррозию металлов, увлекательное чтение в таком настроении, и принялся за книгу. Валентина вскоре заглянула в щёлку и спросила шёпотом, Коська что-то возился во сне, буду ли я пить чай? Я на неё зашипел, и она спряталась. Я понял.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 и понимал ещё, что в 21 год можно начать жить снова. Валентина тоже не ложилась. Она планировала новое унижение для меня, ждала, когда я не выдержу и приду за подушкой. Нет уж, не дождёшься. Я посмотрел на свою ладонь. Она была в крови. Значит, убил комара и сам этого не заметил. Дождик стучал по крыше, ему вторил ровный шум струйки воды, сливавшийся с водостока в бочку у террасы.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 «Я уже договорилась со старьёвщиком. Он приедет за макулатурой на грузовике», — сообщила Раиса. Они не сомневались, что я потрачу субботу на чёрный труд. Моё согласие было пустой формальностью. Валентина наклонилась и передала мне первую пачку журналов. Я отнёс их в сад и положил на землю. Журналы были немецкие, кажется. Биофизический сборник десятилетней давности. Я подумал, как быстро человек исчезает из жизни.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 «Коля!» — позвала Валентина и вернула меня на землю, где от меня, наверное, не останется никакой ниточки. «Ты куда пропал?» Раиса возилась на кухне. Я думаю, чтобы поглядывать, и не украду ли я по дороге килограмм другой макулатуры. Я спросил её, проходя. «А Казарин кто был по специальности?» «Профессор», — ответила она простодушно. «Профессора разные бывают. Химики, физики, историки». «Ну, значит, физик».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 Раз мне пришлось оторваться и сбегать к Коське, но вообще-то он вел себя в то утро очень благородно, будто предчувствовал наступление решительного момента и старался быть на высоте. Валентина в ы м и л а пыль, и мы принялись за сундуки. Разумеется, Раиса уже прошла сквозь ь них частым гребешком, а потом сваливала в беспорядке туда всё, что для неё не представляло коммерческого или художественного интереса.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 «Какое? Неизвестно». Раиса, которая всё слышала, тут же отозвалась из кухни. «Вы не представляете, в каком я застала всё состоянии. Дача была абсолютно не приспособлена для жизни. Банки, склянки и проволочки. Ещё было много целых приборов. Но эти из института с собой увезли. Целую машину». «Тогда ты боялась, была не уверена в своих правах. Ещё бы целая дача в наследство. Теперь бы так просто не отдала». Но вслух я выражать своё мнение не стал. Мы вытаскивали барахло на улицу, пока сундуки не стали достаточно лёгкими. Потом протащили их через кухню. Снаружи уже возвышалась гора м а к у л а т о р ы и вид у неё был жалкий. В чулане это не так чувствовалось. Потом я выволок из чулана последние мешки и коробки. Валентина взяла мокрую тряпку, чтобы стереть пыль, а я задержался в саду, потому что вдруг захотелось поразмышлять о бренности человеческого существования. Но ничего из этого не вышло, размышления по заказу у меня не получаются. Вместо этого я вспомнил о том, что подходит решительный момент, а я почти забыл о нём, потому что не хотел о нём помнить. И за этот час или два, пока мы чистили Авгия в чулан, Валентина умудрилась ни разу не напомнить мне о грустной действительности. Я вытащил из груды хлама толстый обруч с выступами, словно зубцами короны. И подумал, что раньше, найдя такую штуку, я обязательно придумал бы что-нибудь весёлое и короновал бы Валентину, как царицу Тамару. Теперь она таких шуток не понимает. Ну что же, можно короноваться самому. Царь дураков и простофиль. Я вернулся на террасу, туда, где придётся начинать разговор. И, наверное, теми же словами, как начала недавно Валя. «У меня к тебе есть серьёзное дело». «Ненавижу такие разговоры. К хорошему они не ведут. Но я и не надеялся на хорошее. Сейчас войдёт Валентина». Я испугался, что она войдёт, и тут же появилась спасительная мысль. Надо умыться. Я бросил обруч на диван и долго полоскался под тонкой струйкой зелёного умывальника на сосне. Потом я увидел, что к умывальнику спешит Валентина с полотенцем в руке и вернулся на террасу. Ну, сказал я себе...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 Но, как назло, Раиса промелькнула перед террасой и направилась к калитке. Она наверняка спешила поторопить старьёвщика. Отступать было некуда. «Что это?» — повторила Валентина. «Корона царицы Тамары», — сказал я. «Или царя Соломона. Всё равно». И я надел обруч на себя, а мой язык уже начал произносить подготовленные и тщательно отрепетированные за утро слова. «Валя, у меня к тебе серьёзное дело».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 «Если вы думаете, что я прочёл её мысли, это будет неверно». Мысли я не читал. Просто я оказался внутри в а л е и то, что в описании занимает немало строк, стало моим достоянием мгновенно. Был страх, потому что Николай, который с вечера нервничал, м е с т о себе не находил, наконец решился на что-то ужасное, что потом уже не исправишь. И его слова о серьёзном разговоре...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 Когда случился тот разговор с отцом, и ясно стало, что родители не одобряют, вот тогда нужно было уйти от него, уехать, завербоваться куда-нибудь на стройку. И не было бы трудностей, таких страшных трудностей для Коли. Как только он тянул все эти месяцы. И ведь ещё учился, похудел и издёргался. Как она посмела навесить на шею любимому человеку такой груз? Себя и Коську. Ой, если бы он чуть-чуть ещё подождал... Ведь осенью Коську устроили бы в Ясли на пятидневку, и она пошла бы работать. Но поздно. Потому что Колина любовь умерла. Да и не сейчас умерла, а ещё весной или зимой. Вот руки. Обычные руки. Даже не очень сильные, а можно смотреть часами на них. Знать на ладони каждую морщинку...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 Было чудом бежать в соседнюю комнату общежития и за большие услуги в будущем выпрашивать чёрное платье у Светки, потому что Коля купил билеты на французского певца, и потом сидеть в очереди в парикмахерской и смотреть на часы, а времени остаётся всего ничего, и можно опоздать, хотя Коля ничего не скажет. И было главное чудо, о котором даже нельзя рассказать никому в общежитии, а то оно растает.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 Как глупо вспоминать теперь, что она старалась понравиться отцу и мыла окна, когда её не просили об этом. И всё было не в попад, и только раздражало. И она видела, что раздражает, но ничего не могла с собой поделать. А потом у Коли пропало всё. Высохло, как ручей в засуху. Остался долг. Коля особестливый. Ему давно бы уйти. Он будет Коське помогать. Он добрый.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 Ещё очень страшно всегда, что Коля может подумать, будто она укоряет его за малый заработок. Он так может подумать из гордости. Ну и что, если у него нет ещё специальности? Ведь она скоро пойдёт работать, а там и институт он окончит. Это всё-таки пустяки, хотя поздно об этом думать. Он так много работает и занимается, ведь она знает, что ни с кем он не пьёт, и почти всех друзей растерял. И вчера сидел, занимался до полуночи. А у неё так зуб болел, хоть умри. А аспирин на террасе. Она сунулась было туда, но испугалась помешать. Он был раздражённый, усталый. Лучше потерпеть. Наверное, раньше бы она так не подумала. Пустяки какие. Войди и возьми таблетку. Но уже давно она как будто висит над пропастью. И слабнут руки. А внизу река. Зуб болел. Она ходила по комнате на цыпочках, на Костика смотрела, на маленького Колю. И всё ей хотелось, чтобы Коля вошёл и положил ей руки на плечи. Хотя она знала, что не войдёт. Она пыталась вязать. Она ненавидела это вязание. Но надо же как-то зарабатывать, помогать Коле. Раиса устроила своей з н а к о м о е платье. Раиса такая корыстная, что наверняка с 20 рублей за вязание — пятёрку себе за труды присвоила. Но с ней всё просто. Она плохой человек, но хорошим не притворяется. С ней напрямик можно. Когда просила чулан разобрать, пришлось ей прямо сказать, что не в подарок. Договорились, что можно будет клубникой и другими ягодами с её огорода бесплатно пользоваться. Для Костика, конечно. И очень неловко было идти к о л е Она под утро вставала, поцеловала его в шоку, А он во сне нахмурился. Он весь уже против неё настроен. Всё тело его возмущается. И об этом она тоже старалась поменьше думать, потому что до последнего момента, пока Коля не сказал про серьёзный разговор, она надеялась дотянуть до осени, как будто это спасительный рубеж, берег, до которого надо доплыть. А ведь сама понимала, что себя обманывает».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 А сейчас уже поздно. Он сам её выгонит. И будет прав. Бедный мой Колька. Мальчишка мой упрямый. Что с ним? Я потом понял, что всё это продолжалось мгновение. Ну, от силы две-три секунды. Потому что Валя заметила, что я пошатываюсь, что я отключился. И бросилась ко мне, а я упал, и обруч скатился на диван. Я пришёл в себя сразу же. и глаза Валентины были близко. Она так напугалась, что сказать вслух ничего не могла. У неё дрожали губы. Это литературное выражение, и я раньше никогда не видел, чтобы у людей в самом деле дрожали губы. Голова у неё кружилась, но я всё-таки сел на полу, потом встал, опираясь на её руку. У неё тонкая и сильная рука. И я держал её за пальцы и думал, что её пальцы жёсткие от постоянной стирки. — Ничего особенного, — сказал я. — Уже прошло, честное слово. — Ты переутомился. Посиди, пожалуйста. От страха за меня она потеряла способность владеть собой. Она готова была залиться слезами и прижаться ко мне. И хотя я не знал уже её мыслей, и никогда в жизни не надену больше этот обруч, завтра же отвезу его в институт, я продолжаю читать их. И я испугался, что она заплачет, что она сломится так вот сразу. А до этого допускать нельзя. На ближайшие пятьдесят лет у меня чёткая задача ни разу не допустить, чтобы этот глупый ребёнок заревел. Пусть р е в о т другие. И тогда мне пришла в голову вредная мысль. Это со мной бывает, если мне хорошо и у меня отличное настроение. Я сказал, не отпуская её пальцев. «Так я говорю, что у меня к тебе серьёзный разговор. Пальцы, которые жёсткими подушечками осторожно притрагивались к моей ладони, сразу ослабли, стали безжизненными». «Да», — сказала она детским голосом. «В четверг твоя тётка приедет?» Я разглядывал Валентину, будто только вчера с ней познакомился. Она не посмела поднять глаза. «Обещала». «Давай уговорим её остаться ночевать, а я возьму билеты на концерт или в кино. Мы же тысячу лет нигде с тобой не были». «Лучше в кино», — сказала она, прежде чем успела осознать, что я сказал. А потом вдруг бросилась ко мне, отчаянно вцепилась в рукава рубашки, прижала нос к моей груди, словно хотела спрятаться во мне, и заревела в три ручья. Я гладил её плечи, волосы. И бормотал довольно бессвязно. — Ну что ты? Ну перестань. Сейчас Раиса придёт. Не надо. Кир Булычёв Корона профессора Казарина Рассказ читал Олег Булдаков